Потом они бронились друг с другом. Полтора жида бронился с Беней. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно. «Тетя Песя», — сказал тогда Бенев, склокоченной старушке, валявшейся на полу, «если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее». Но все, даже Бог."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 и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти. Живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. Шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками. Хор из Бродской синагоги, сам Миньковский, придет отпевать покойного вашего сына. И похороны состоялись на следующее утро. А похоронах этих Спросите у кладбищенских нищих, спросите о них, у шамисов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богодельни таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нетяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь горело электричество,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 Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Моисейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арьелей, гордый еврей, живущий при покойниках.